Часть первая. Ветер и брызги. Шесть лет. Не так уж много по сравнению с протяженностью жизни Дроу. Но всё же, когда я вспоминаю эти месяцы, недели, дни, часы, мне кажется, что я блуждаю вдали от мифрил Халла сотню раз дольше. Он так далеко, а здесь все по-другому, иной образ жизни, Простая ступенька, ведущая к чему, куда? Моё самое яркое воспоминание о Мифрил Халле. Отъезд рядом со мною Кейтибри. Я оборачиваюсь и вижу струйки дыма, поднимающиеся от Сетлстоуна в горе Фортпик. Мифрил Халл был королевством Бреннера, домом Бреннера, а Бреннер одним из моих самых дорогих друзей. Но Мифрильхал не был моим домом, никогда не был. Я не мог объяснить этого тогда, не могу и сейчас. Всё должно было наладиться после поражения армии Дроу. Процветающий Мифрильхал находился в дружественных отношениях со всеми соседними государствами. Это было одно из королевств, обладавших достаточным могуществом, чтобы защитить себя, и накормить своих бедняков. Да, это так, но все же Мефрил Халл не был домом ни для меня, ни для кэтибри Поэтому мы и отправились в путь, направив наших скакунов на запад, к побережью, глубоководью. Я ни словом не возразил Кэти хотя дочь Бреннера определенно ожидала от меня этого, когда она решила покинуть Мефрил -Хал. Мы придерживались сходных взглядов, потому что не успели прирасти сердцем к этому месту. Мы были слишком заняты, завоевывая его, открывая вновь шахты дворфов, путешествуя в Мензабиранзан и сражаясь с темными эльфами, которые пришли в Мифрилхал. Наконец, казалось, настало время сесть, отдохнуть, вновь и вновь вспоминая о своих приключениях. Если бы Мефрил Халл был нашим домом до этих битв, мы остались бы там. Но после сражений, после всех потерь и для Кэти Бри, и для Зирта Доурдена это невозможно. Мефрил Халл – дом Бреннера, а не наш. Место, испещренное шрамами войны. Место, где мне пришлось вновь встретиться со своим темным наследием. «Мефрилхал стал началом того пути, который привел меня назад, в Мензабиранзан, и местом, где погиб Вульфкар. Кейти и я поклялись, что однажды вернемся в Мефрилхал, и мы сделаем это, ибо там остались Бреннер и Реджис. Но Кейти понимала, что нам никогда не избавиться от ощущения, что эти камни пропитаны кровью». Если кровь пролилась при вас, то ее неисчезающий запах вызывает к жизни образы, причиняющие слишком сильную боль. Прошло шесть лет, и я соскучился по Брэннеру, Реджису и даже по Бертгару Смелому, который правит Сеттлстоуном. Я тосковал по своим путешествиям в чудесный город Серебристую Луну. и по тому рассвету, что я созерцал с одного из скалистых уступов форт-пика. Сейчас я мчусь по волнам вдоль побережья мечей, навстречу ветру и брызгам. Потолком мне служат стремительно несущиеся облака и звездный небосвод, полом скрипящая палуба быстроходного корабля. А еще у меня есть лазурное одеяло, то ровное и спокойное, то вздымающаяся и бурлящая, шелестящая под дождем и взрывающиеся тучами брызг, когда выпрыгнувший из воды кит возвращается в море. Мой ли это дом? Я знаю, что нет. Догадываюсь, что это очередная ступенька. Но существует ли в мире дорога, которая приведет меня в место, которое я назову домом? Не знаю. Я не думаю об этом слишком часто, ибо пришел к выводу, что мне все равно. Если мой путь ведет в никуда, пусть будет так. Я иду по нему с друзьями, и пока они со мной, у меня есть свой дом. Дзирт до Урден Глава 1. Морская фея Дзирт стоял на самом конце буршприта, подавшись вперед, насколько возможно, крепко ухватившись одной рукой за штаг. Корабль был прекрасен, скоростной, идеально уравновешенный и устойчивый, с самым лучшим экипажем. Сегодня на море штормило, и морская фея мчалась на всех парусах, подпрыгивая на волнах и поднимая тучи водяной пыли. Дзирт не беспокоился. Ему приятно было ощущать брызгий ветер, вдыхать аромат океана. Полет над морской равниной, скольжение по воде, прыжки на волнах давали ему чувство свободы. Ветер высушивал намокающий от брызг развивающиеся густые белые волосы Дзирта, раздувал зеленый плащ. Влажная кожа дроу, цвета эбинового дерева, блестело, несмотря на покрывающее ее белое пятна затвердевшей соли. Лиловые глаза Дзирта радостно сверкнули, когда он увидел промелькнувшие на горизонте паруса преследуемого ими корабля. Эльф знал, что они настигнут его, ибо к северу от ворот Балдура не было ни одного корабля, который мог бы оторваться от морской феи капитана Дюдермонта. трехмачтовой шхуны новой модели, легкой и стремительной, с мощным парусным вооружением. Преследуемая каравелла, оснащенная прямыми парусами, была в состоянии развивать хорошую скорость по прямой. Но всякий раз, как это более громоздкое судно хотя бы немного меняло свой курс, морская фея, легко маневрируя, сокращала расстояние между ними. настигая каравелло, как всегда. Именно для погони морская фея и была создана. Построенная лучшими инженерами и чародеями глубоководья на средства, выделенные властителями города, шхуна предназначалась для преследования пиратов. Как обрадовался Дзирт, узнав об успехах своего старого друга Дюдермонта? с которым он некогда проделал весь путь от Глубоководья до Калимшана, преследуя убийцу Артемиса Энтрери, когда тот пленил Хафлинга Реджиса. Об этом плавании, а особенно о сражении в приливе Азавира, в котором капитан Дюдермонт с немалой помощью Дзирта и его спутников одержал победу над тремя пиратскими кораблями. в числе которых было флагманское судно знаменитого Пиноча. Ходили рассказы по всему побережью мечей. Когда создание шхуны было завершено, правители глубоководья предложили ее Дюдермонту. Он любил свою старую двухмачтовую морскую фею, но ни один моряк не смог бы устоять перед этой новой красавицей. Дюдермонт принял предложение поступить на службу, а город предоставил ему право присвоить судну название и подобрать себе команду. Некоторое время спустя Дзирт и Кейтибри прибыли в глубоководье. Когда морская фея в очередной раз зашла в порт и Дюдермонт встретился со своими старыми друзьями, он сразу нашел им место в своей команде из сорока человек. Это было шесть лет и двадцать семь плаваний назад. Шхуна стала настоящим бедствием для пиратов, разбойничавших на морских путях у побережья мечей. Тридцать семь побед было у нее на счету, и она по-прежнему мчалась вперед. А сейчас ей предстояла тридцать восьмая. На каравелле заметили их, хотя и не могли еще разглядеть флаг глубоководья. Но едва ли это имело значение, ибо ни один корабль в этом регионе не походил на морскую фею с ее тремя мачтами, несущими наполненные ветром треугольные паруса. На каравелле спешно подняли все ее квадратные паруса, и преследование началось. Дзирт, одна нога которого упиралась в корабельный таран, украшенный головой льва, наслаждался каждой секундой. ощущая мощь противодействия морской стихии, брызги и ветра. Он слышал громкую энергичную музыку. Несколько членов команды морской феи были министрелями, которые во время подобных погонь воодушевляли своих товарищей бодрыми мелодиями. — Две тысячи! — крикнула Кэти Бри, которая находилась на своем наблюдательном посту. в бочке, установленной на мачте. Она выкрикивала расстояние, оставшееся до неприятельского судна. Когда дистанция уменьшится до 500, члены команды займут свои боевые посты. Трое встанут у большой баллисты на корме корабля, двое отправятся к вращающимся арбалетам, закрепленным на передних углах мостика. Адзирд присоединится к Дюдермонту, стоящему у штурвала и координирующему ближний бой. При этой мысли свободная рука Дроу скользнула к Эфесу, одного из его изогнутых клинков. Морская Фя с ее великолепными лучниками, опытной командой баллисты, на редкость опасным чародеям, поражающим противника молниями и, конечно, с Кейти Бри с ее беспощадным луком, носящим имя, что уморил Искатель Сердец, была ужасным противником в дальнем бою. Но когда речь заходила о ближнем бое, в котором Дзирт со своей пантерой Гвинвивар и другие искусные воины могли добраться до неприятеля, тут морская фея была поистине смертоносной. «1800!» – донеслось очередное сообщение Кэти Бри. Дзирт кивнул. Его ощущение, что судно мчится с высокой скоростью, подтвердилось. В то же время такая быстрота поразила его. Морская фея мчалась стремительнее, чем когда-либо. «Касается ли вообще ее киль воды?» – подумал Дзирт. Эльф опустил руку в маленький мешочек, нащупывая магическую статуэтку, с помощью которой он обычно вызывал пантеру с астрального уровня. и, думая о том, стоит ли вообще звать Гвинвивар. Пантера провела на борту судна большую часть последней недели, охотясь за сотнями крыс, угрожавших корабельным запасом продовольствия, и, вероятно, устала. — Только если ты очень понадобишься, дружок, — прошептал Дзирт. Морская фея резко легла на правый борт, и Дроу вынужден был ухватиться за штак обеими руками. Вновь обретя равновесие, он стоял, безмолвно устремив свой взор к горизонту, рассматривая корабль с квадратными парусами, который становился все больше с каждой минутой. Дзирт ушел в себя, мысленно готовясь к предстоящему сражению. Он целиком слился с всплесками воды, с бодрящей музыкой, спорящей со свистом ветра, с восклицаниями кайтибри. «Тысяча пятьсот! Тысяча! Чёрная сабля на красном поле!» — крикнула девушка, которая с помощью подзорной трубы смогла разглядеть флаг Каравеллы. Дзирт не знал этой эмблемы и не интересовался, кому она принадлежит. Каравелла была пиратским кораблём, Одним из множества тех, что нарушили границы вблизи глубоководья. Так же, как и в любых водах, где пролегали торговые пути, у побережья мечей всегда водились пираты. До последнего времени, впрочем, они держались в рамках, следуя определенным правилам. Когда Дюдермонт одержал победу над Пиночем в проливе Азавира, он впоследствии отпустил пирата на свободу. таково было неписанное соглашение. Но положение изменилось. Пираты с севера осмелели и озлобились. Теперь они не только грабили корабль, но также пытали и убивали команду, особенно свирепствуя, если на борту были женщины. Много опустошенных судов стали находить дрейфующими в морях у глубоководья. Ператы нарушили соглашение. Дзирту, Дюдермонту и всей команде морской феи щедро платили за их службу. Но все они, вплоть до последнего человека, исключая, возможно, чародея Роби преследовали пиратов не из-за золота. Они сражались против того зла, которое несли пираты. «Пятьсот!» – крикнула Кэти Бри. Дзирт вышел из задумчивости и посмотрел на Каравелло. Теперь он мог разглядеть на ее палубах людей, готовящихся к бою. Целую армию копошащихся муравьев. Дзирт понял, что команда неприятеля примерно вдвое превосходит по численности экипаж морской феи, и каравелла хорошо вооружена. На ее кормовой палубе располагалась значительного размера катапульта, а ниже, возможно, и баллиста – готовая к стрельбе из открытого бортового люка. Дрово покачал головой и обернулся к своим. Боевые расчеты арбалетов и баллисты заняли надлежащие места. Остальная команда выстроилась вдоль поручней, проверяя натяжение тетивы своих длинных луков. Минестрели продолжали играть, их музыка будет звучать до тех пор, пока команда не пойдёт на абордаж. Высоко над палубой Дзирт увидел Кэтибри. В одной ее руке был тулмарил, в другой – подзорная труба. Он свистнул ей, и она быстро помахала ему в ответ, явно волнуясь. Разве могло быть по-другому? Погоня, ветер, музыка и осознание того, что они делают здесь хорошее дело. Широко улыбаясь, Дроу легко пронесся назад по бушприту. Затем вдоль поручни и присоединился к Дюдермонту, стоящему у штурвала. Он заметил черодея Рабиярда, сидящего с обычным для него скучающим видом. Время от времени он махал одной рукой в направлении Гротмачты. На этой руке Рабиярд носил огромное серебряное кольцо с бриллиантом, который сейчас сверкал гораздо сильнее, чем обычно. С каждым жестом черодея Паруса, уже и так натянутые до предела, ударял сильный порыв ветра. Дзирт услышал протестующий скрип грот-мачты и понял, откуда взялась такая сверхъестественная скорость шхуны. «Каракус», — сказал капитан Дюдермонт, когда дрова оказался рядом. «Черная сабля на красном поле». Дзирт вопросительно посмотрел на него, не припоминая такого имени. лавал раньше с Пиночем, пояснил Дюдермонт, первым помощником на пиратском флагмане. «Он был среди тех, кого мы разбили в проливе Азавира». «Он тоже попал в плен?» — спросил Дзирт. Дюдермонт покачал головой. «Каракус, Скрэк, морской тролль». «Я не помню его». «Он всегда остается в стороне», — объяснил Дюдермонт. Весьма вероятно, что он бросился за борт и ушел в морские глубины, когда Вульфгар развернул нас, чуть не протаранив его корабль. Дзирт помнил этот эпизод, невероятные усилия своего могучего друга, которая почти поставила ту первую морскую фею на корму перед многочисленными изумленными пиратами. «Но Керакус точно был там», – продолжал Дюдермонт. «Судя по всему, именно он спас поврежденный корабль Пиноча, который я отпустил дрейфовать из Мемнона». «Скрэк все еще в союзе с Пиночем?» – спросил Дзирт. Дюдермонт мрачно кивнул. Вывод был очевиден. Пиноч не мог сам лично преследовать морскую фею, доставлявшую пиратам столько неприятностей, потому что в обмен на свою свободу поклялся не мстить Дюдермонту. Но у пирата были другие способы отплатить врагам, ведь его союзники, такие как Каракус, не были связаны личной клятвой. В этот момент Дзирт, уже понявший, что сегодня Гвин Вивар ему понадобится, извлек из мешочка статуэтку пантеры и внимательно посмотрел на Дюдермонта. Высокий мужчина стоял выпрямившись, Он был худощав, но мускулист, его седые волосы и борода аккуратно подстрижены. Капитан отличался изяществом, его одежда казалась безупречной, словно дама на пышном балу. Глаза Дюдермонта такие светлые, что они, казалось, скорее отражали краски окружающего мира, чем обладали каким-то своим цветом, выдавали напряжение, охватившее его. В течение многих месяцев ходили слухи о том, что пираты замышляют что-то против морской феи. Поняв, что каравелла тесно связана с Пиночем, Дюдермонт полагал, что встреча кораблей могла бы чем-то большим, нежели простой случайностью. Дзирт оглянулся на Робиярда, который стоял, преклонив колено, с протянутыми руками и закрытыми глазами, глубоко погрузившись в медитацию. Теперь Дроу понял, почему Дюдермонт вел корабль на такой опасной скорости. Мгновение спустя вокруг морской феи поднялась стена тумана, сквозь которую едва просматривалась каравелла, находящаяся сейчас в какой-то сотне ярдов. Громкий всплеск с той стороны дал им понять, что катапульта начала стрелять. Секундой позже в воздухе рядом с ними вспыхнуло пламя, которая превращалась в облако шипящего пара по мере того, как шхуна и стена, защищающего ее тумана, проносились сквозь него. «У них есть чародей», — отметил Дзирт. «Неудивительно», — тут же поддержал его Дюдермонт, оглянувшись на рубиярда. «Применяй только оборонительные средства», — приказал он чародею. «Мы можем достать их баллисты и луками». «Все развлечения для вас!» – недовольно отозвался Рабиярд. Дюдермонт выжал из себя улыбку, несмотря на явное напряжение, в котором он находился. «Ядро!» – донесся крик, затем еще несколько криков спереди. Дюдермонт инстинктивно повернул штурвал. Морская фея так сильно накренилась, что Дзирт испугался, что они перевернутся. То же мгновение справа от Зирта просвистело огромное ядро баллисты, которое оборвало линь, отскочило от края палубы Юта, рядом с изумленным Робиярдом, и срикошетило, продырявив один из парусов, безань мачты. «Закрепи линь», – ладнокровно приказал Дюдермонт Дзирту. Но Дроу уже и сам направлялся в ту сторону, двигаясь с невероятной скоростью. Он схватил оборванный линь и быстро привязал его, затем вцепился в поручни, когда морская фея выровнялась. Его взгляд упал на каравеллу, которая находилась менее чем в пятидесяти ярдах справа по борту. Вода между двумя кораблями дико бурлила, капли воды с белоснежных бурунов подхватывались бешеным ветром, который уносил их в туман. Члены экипажа «Каравеллы», не понимая, что происходит, выстроились вдоль борта и открыли стрельбу из луков. Но их даже самые тяжелые стрелы отворачивали в сторону, не причинив ни малейшего вреда. Они не могли пробить стену ветра, созданную Робиярдом между кораблями. Лучники морской феи, привычные к такой тактике, не стреляли. Кейтибри находилась над стеной ветра, так же, как и лучник, засевший в вороньем гнезде неприятельского корабля. Это был уродливый семифутовый гнол, физиономия которого больше походила на собачью морду, чем на человеческое лицо. Монстр первым выпустил свою тяжелую стрелу, которая глубоко вонзилась в грот-мачту, на несколько дюймов ниже того места, где находилась Кейтибри. гнулся согнулся за деревянной стенкой своего убежища, готовя очередную стрелу. Без сомнения, невежественное существо чувствовало себя в безопасности, ибо не понимало, что такое тулмарил. Кэти Бри выжидала, придав руки устойчивое положение, пока корабли сближались. Тридцать ярдов. Ее стрела вылетела, подобно вспышке молнии, оставляя за собой серебряные искры, и пронзила стенку вороньего гнезда каравеллы так легко, будто это был лист старого пергамента. В воздух взметнули щепки. Обреченный гнул, издав дикий вопль, полетел вниз, кувыркаясь в воздухе, и с громким всплеском упал в воду, быстро оставшись далеко за кормой корабля. Кэти Бри снова выстрелила, в тех, кто суетился возле катапульты, ей удалось поразить одного из этих людей, который, судя по его виду, был наполовину орком. Но катапульта, тем не менее, выстрелила зарядом с горящей смолой. Увы, стрелявшие не учли должным образом скорость морской феи, Ишхуна благополучно пронеслась под летящим зарядом, который упал в воду и зашипел. Дюдермонг поставил шхуну параллельно борту каравеллы. Между кораблями было расстояние порядка 20 ярдов. Внезапно вода в этом узком промежутке прекратила бурлить. Ветер стих, и лучники морской феи выпустили рой многочисленных стрел, несущих на себе маленькие куски полыхающей смолы. Кейти Бри выстрелила по самой катапульте. расщепив ее метательный рычаг волшебной стрелой Тулмарила. Одновременно корпус Каравеллы был поражен тяжелым ядром смертоносной баллисты морской феи на уровне ватерлинии. Удовлетворенный Дюдермонт скомандовал лево руля, а Робиярд создал стену заградительного тумана за кормой морской феи. Но чародей Каравеллы направил в этот туман удар молнии. Хотя энергия удара и была несколько рассеяна, треск разрядов раздался со всех сторон, и несколько пораженных ими членов команды упало на палубу морской феи. Дзир перегнулся через поручни и, подавшись в сторону каравеллы, наблюдал за ее палубой. Его волосы, наэлектролизованные разрядом молнии, развивались. Ему удалось обнаружить чародея посредине корабля, возле грот мачты. Дроу возвал к своим внутренним силам, создал шар непроницаемой тьмы и сбросил его на чародея, прежде чем морская фея, которая удалялась сейчас от пиратского корабля под прямым углом, успела отойти слишком далеко. Эльф увидел, как шар перемещается по палубе каравеллы. Значит, магия подействовала. Шар будет следовать за чародеем и ослеплять его, пока тот не найдет способа противостоять волшебству. Более того, десятифутовый шар черноты ясно обозначил опасного противника. «Кэти Бри!» – крикнул Дзирт. «Он у меня на прицеле!» – ответила девушка. И Тулмарил запел раз, и затем другой, послав две стрелы в шар мрака. Но шар продолжал катиться. Кэти Бри удалось убить чародея, хотя, несомненно, тому теперь было не до молний. Второй снаряд баллисты вылетел с морской феи, срезав нос каравеллы, а затем шаровая молния Рабиярда вспыхнула высоко в воздухе прямо перед мчащимся кораблем. Каравелла, не отличавшаяся маневренностью и к тому же лишенная дееспособного чародея, на всем ходу влетела в полыхающее пламя. Когда огненный шар исчез, обе мачты каравеллы превратились в гигантские пылающие свечи. Каравелла пыталась ответить выстрелами из катапульты, но стрелы Кэти Бри сделали свое дело, и метательный рычаг орудия разломился. Дзирт поспешил назад к штурвалу. «Еще пара проходов?» – спросил он Дюдермонта. «Время есть только для одного», – покачал головой капитан. «Остановиться и хорошенько разобраться с ними мы уже не успеем». «Две тысячи ярдов! Два корабля!» – крикнула Кайтибри. Дзирт уставился на Дюдермонта с искренним удивлением. «Очередные союзники Пиноча?» – спросил он, уже зная ответ. «Та Каравелла в одиночку не смогла бы нанести нам поражение», – спокойно добавил опытный капитан. «Каракус знает это, так же, как и Пиноч. Она заманивала нас». «Но мы оказались слишком быстрыми», – резюмировал Дзирт. «Ты готов к бою?» – лукаво спросил Дюдермонт. Прежде чем Дроу успел ответить, Дюдермонт резко скомандовал право руля, и морская фея развернулась носом к замедлившей ход Каравелли. Верхушки мачт вражеского корабля горели, и половина его команды была занята восстановлением такелажа, с тем, чтобы обеспечить возможность использования хотя бы нескольких парусов. Дюдермонт направил свой корабль на перерез Каравелли. пираты не могли маневрировать, чтобы уклониться от мчавшейся шхуны. Чародей Каравеллы, хоть и ослепленный, сохранил присутствие духа и выставил стену густого тумана, применив стандартную и эффективную оборонительную тактику. Дюдермон тщательно выбрал угол поворота, чтобы морская фея прошла по самому краю полосы тумана и бурлящей воды. Подобравшись к неприятельскому судну, как можно ближе. Это был их последний проход, и он должен был стать поистине разрушительным, чтобы каравелла уже не смогла принять участие в предстоящем сражении совместно с быстро приближающимися кораблями. На палубе каравеллы что-то вспыхнуло. Искра света, порожденная чародеем, боролась тьмой, вызванной заклинанием Дзирта. Этибри видела это со своего наблюдательного поста. Ее лог был уже наведен на черный шар, когда из него возник чародей, одетый в мантию, и принялся колдовать, чтобы преградить путь приближающейся морской фее. Однако не успел он произнести и двух слов, как ощутил страшный удар в грудь и услышал треск расколовшейся палубной доски у себя за спиной. Он опустил глаза... Увидел кровь, хлынувшую на палубу, и осознал, что сидит, лежит, а затем все вокруг утонуло во тьме. Стена тумана, созданная чародеем, исчезла. Робиард увидел это и, хлопнув в ладоши, послал двойную молнию вдоль палубы каравеллы. Молния снесла обе мачты и поубивала множество пиратов. Морская фея прошла перед вражеским судном. И все ее лучники спустили тетивы своих луков. Одновременно была приведена в действие баллиста, заряженная на сей раз не ядром, а укороченным несбалансированным снарядом, за которым волочилась цепь с крюками, усеянными множеством зубцов. Это хитрое приспособление вращалось в полете, цепляя многочисленные снасти и приводя в полную негодность такелаж каравеллы. Еще один снаряд, живой снаряд, взлетел с палубы морской феи. Шестисотфунтовая, лоснящаяся, мускулистая пантера взвелась в воздух и оказалась на бимсе каравеллы. «Ты готов, дроу?» – крикнул Рабиярд, который впервые за все время этого боя казался возбужденным. Дзирд кивнул и помахал своим боевым соратникам, двум десяткам ветеранов, составлявшим знаменитую абордажную команду морской феи. Они пробирались к чародею со всех концов корабля, бросая свои луки и обнажая оружие для ближнего боя. К тому времени, как Дзирт, во главе устремившихся в атаку воинов, приблизился к Робеярду, на палубе рядом с ним возник мерцающий прямоугольник. Чародей создал волшебную дверь». Дзирт, не колеблясь, бросился в нее с саблями в руках. Одна из них, сверкающий клинок, излучала ярко-синий свет. Эльф пронесся сквозь магический туннель Робиярда и очутился на каравелле среди толпы изумленных пиратов. Без устали разя врагов двумя изогнутыми клинками, он ураганом промчался сквозь их ряды, проделав в них изрядную брешь. Резко повернувшись, Дзирт упал набок, покатился в сторону лучника, выстрелившего туда, где эльф находился мгновение назад, и, вскочив на ноги, снес его голову одним ударом. Бойцы морской феи один за другим появлялись из магического туннеля, и вскоре палуба каравеллы превратилась в поле ожесточенной битвы. На баке, где молнией носилась Гвинвивар, царило смятение. Многие были разодраны ее могучими когтями, а уцелевшие, думая только о том, как оказаться подальше от могучего зверя, предпочли искать спасение за бортом корабля среди акул. Тем временем Дюдермонт вновь скомандовал лево руля, уходя под углом от каравеллы и разворачивая морскую фею так, чтобы она встретила атаку приближающихся кораблей носом. Высокий капитан улыбался, слыша доносящиеся позади звуки битвы. Он был уверен в своей абордажной команде, хотя противник, вероятно, вдвое превосходил ее по численности. Темный эльф и его пантера позаботятся о том, чтобы устранить этот перевес. Кейти пользуясь преимуществами своего высокого местоположения, выпустила еще несколько стрел. каждая из которых поразила по одному из лучников, занимавших стратегически важные позиции. А одна стрела, пробив насквозь тело пирата, пригвоздила к палубе гоблина, находившегося за ним. Затем девушка вернулась к своим обязанностям вперед смотрящего, направляя движение морской феи. Дзирт бегал и уворачивался, совершал невообразимые прыжки, вращаясь в воздухе и приземляясь, но всегда нанося противнику смертельные удары. На ногах эльфа, скрытые сапогами, были повязки из черной ткани, закрепленными на них сияющими мифриловыми кольцами, наделенными магической силой ускорения. Он взял их у Дентрога из дома Беннер, знаменитого оружейного мастера Дроу. Сам Дентрог применял их в виде нарукавников, чтобы увеличить скорость движения рук. Но Дзирт понял истинное предназначение этих предметов. Находясь на его лодыжках, они позволяли Дроу носиться подобно дикому зайцу. Он использовал возможности колец, так же, как и присущая ему стремительность для того, чтобы ошеломить пиратов, не успевающих понять, где же находится Дроу и где ожидать его появления в следующую секунду. Заставая врасплох очередного противника, Дзирт разил саблями без промаха. Он прокладывал себе путь вперед к Баку, стремясь соединиться с Гвинвивар, своей боевой соратницей, досконально знавшей его тактику и дополнявшей каждое его движение. Но до Бака он так и не добрался. Разгром пиратов на Каравелле был почти завершен. Многие перебиты, Кто-то бросил оружие, некоторые в полном отчаянии попрыгали за борт. Но один член команды, самый опытный и грозный боец, личный друг Пиноча, не спешил сдаваться. Полусогнутый десятифотовый гигант появился из своей каюты, расположенной под передним мостиком. На нем были только красный жилет и короткие штаны, которые едва прикрывали его зеленую чешуйчатую кожу. Мягкие волосы цвета водорослей свисали ниже его широких плеч. У него не было никакого оружия, но грозные когти и зубастая пасть производили устрашающее впечатление. «Итак, слухи оказались верными, темный эльф», — сказал он. «Ты вернулся в море». «Я не знаю тебя», — сказал Дзирт, предусмотрительно остановившись на некотором расстоянии от Скрэга. Он догадывался, что это был Керакус, тот самый морской тролль, о котором говорил Дюдермонт, но не был уверен в этом до конца. «Зато я знаю», — прорычал Скрэг. Он бросился вперед, его когтистые лапы были нацелены на голову Дзирта. Три быстрых шага, И Дроу оказался вне пределов досягаемости чудовища. Он упал на колено и резко повернулся на нем. Сабли, зазор между лезвиями которых было около дюйма, со свистом описали широкую дугу в воздухе. Противник более проворный, чем ожидал Дзирт, отскочил в противоположную сторону и повернулся к эльфу, подтягивая волочащуюся ногу. Сабли Дроу едва задели чудовище. Скрэг снова атаковал, рассчитывая уложить Дзирта на месте. Но тот оказался слишком быстрым для столь прямолинейной атаки. Он скачал на ноги и двинулся влево. Затем, когда Скрэг, поддавшись на эту уловку, начал поворачиваться, Дзирт мгновенно метнулся вправо, нырнув под размахивающую руку монстра. Сверкающий клинок вонзился в бедро чудовища. За ним последовала вторая сабля Дзирта, глубоко рассекшая бокс Крэга. Монстр обрушил на Дзирта удар слева, который Дроу хладнокровно встретил, сознавая, что его потерявший равновесие противник не сможет вложить в него всю свою колоссальную силу. Длинная костлявая рука сорвалась с плеча эльфа, а затем с его парирующих удар клинков – когда он повернулся лицом к шатающемуся чудовищу. Теперь настал черед молниеносной атаки Дзирта. Он вонзил сверкающий клинок под локоть вытянутой руки Скрэга и, сделав глубокий разрез, провернул остро заточенное изогнутое лезвие под слоем кожи. Другой клинок вонзился в грудь чудовища, обойдя яростный блок его второй руки. Теперь монстр мог двигаться только в одном направлении. И Дзирт, зная это, предугадал его отступление. Он еще сильнее сжал рукоятку сверкающего и приналег плечом. Скрэк заревел от невыносимой боли и рванулся назад и в сторону, противоположную тому углу, под которым вонзился клинок. Здоровенный кусок его отвратительной плоти, срезанный с руки от бицепса до запястья, упал на палубу с тошнотворным шлепком. Черные глаза чудовища налились гневом и ненавистью. Скрэк посмотрел на обнажившуюся кость руки, затем на извивающийся на палубе кусок своей плоти. Он перевел взгляд на Дзирта, который стоял в непринужденной позе, опустив перед собой скрещенные сабли. «Будь ты проклят, эльф!» – прорычал Исполин. «Спусти свой флаг!» — приказал Дзирт. «Думаешь, ты победил!» В ответ Дзирт посмотрел на лежащий перед ним кусок мяса. «Рано заживет, глупый темный эльф!» — настаивал пират. Дзирт знал, что противник говорит правду. Скрэги были близкими родственниками троллей, кошмарных созданий, знаменитых своими способностями к возрождению. Мертвый искалеченный тролль мог снова стать невредимым, если только не... Дзирт вновь воззвал к своим врожденным способностям, к магической силе, присущей расе темных эльфов. Мгновение спустя языки пламени лилового оттенка побежали вверх по возвышающемуся торсу Скрэга, облизывая зеленые чешуйки его кожи. Это было иллюзорное пламя, безвредный свет, который эльфы могли использовать лишь для того, чтобы обозначить своих противников. Оно не могло ни сжигать, ни препятствовать восстановительному процессу тролля. Но Дзирд был уверен, что монстру это неизвестно. На отвратительной физиономии чудовища отразился объявший его страх. Оно замахало здоровой рукой, колотя ею по ноге и бедру. Упрямые языки лилового пламени не сдавались. «Спусти свой флаг, и я избавлю тебя от этого пламени, чтобы твои раны могли зажить», — предложил Дзирт. Скрэг метнул в дров взгляд, полный ненависти. Он шагнул было вперед, но сабли Дзирта тут же поднялись ему навстречу. Скрэк решил, что ему не хочется еще раз ощутить остроту их клинков, тем более, что языки пламени повергли его в ужас. «Мы встретимся вновь!» – пообещал монстр. Он повернулся и увидел вокруг себя десятки лиц – команду Дюдермонта и пленных пиратов, уставившихся на него с изумлением. Заревев, Скрэк рванулся к борту Каравеллы. сметая на своем пути всех, кто не успел увернуться. Взобравшись на поручни, гигант прыгнул в море, возвращаясь в свой дом, где он должен был исцелиться. Однако Дзирт был настолько быстр, что успел нанести чудовищу еще один удар, достав его саблями в момент прыжка с поручней. Здесь Дроу вынужден был остановиться. Он не мог преследовать скрэга в его стихии и прекрасно понимал, что морской тролль полностью восстановится в ней. Не успел он разочарованно чертыхнуться, как сбоку от него мелькнула черная молния. Гвенвивар выпрыгнула из-за спины дроу, взлетела на поручни и нырнула в море вслед за троллем. Как только пантера исчезла под лазурной поверхностью... Бурные порывистые волны быстро уничтожили всякие следы погружения обоих могучих существ. Несколько членов абордажной команды морской феи сосредоточенно всматривались в воду, беспокоясь за пантеру, которая стала им настоящим другом. Гвенвивар вне опасности, напомнил им Дзирт, доставая статуэтку и высоко поднимая ее, чтобы все могли видеть. Самое худшее, что Скрек мог сделать – отбросить Пантеру назад на астральный уровень, где она залечила бы все раны и вернулась бы на материальный уровень по зову Дзирта. Тем не менее, лицо Дроу отнюдь не выражало радости, когда он сматривался в то место, где ушла под воду Гвин Вивар. Вдруг именно сейчас она страдает от боли. На палубе Каравеллы воцарилась тишина. нарушаемая только скрипом шпангоутов старого судна. Взрыв, донёсшийся с юга, заставился головы повернуться в ту сторону. Все глаза уставятся на далёкие крошечные паруса. Одна из пиратских каравелл покидала место сражения, в то время как морская фея описывала круги вокруг горящей второй. Вспышки серебристых молний пронзали мачты и корпус повреждённого, и, очевидно, беспомощного корабля. Это были стрелы, летевшие из вороньего гнезда морской феи. Несмотря на разделявшие корабли большое расстояние, люди на захваченной каравелле разглядели, как пиратский флаг пополз вниз по грот мачте в знак сдачи. Абордажная команда морской феи приветствовала это событие дружными радостными криками, которые резко прервались Когда рядом с каравеллой вспенилась вода и все увидели, как зеленая чешуя и черный мех кружатся в бешеном водовороте, Дзирт понял, что пантере удалось забраться на спину с Крэгу. Ее передние лапы крепко вцепились в плечи монстра, задние царапали ему спину, а могучие челюсти сомкнулись на его шее. Через несколько мгновений Поверхность моря была усеяна пятнами тёмной крови, вперемешку с кусками изодранной плоти и обломками костей троля. Агвинвивар спокойно восседала на спине плывущего трупа чудовища. Стоило бы выловить его и сжечь, заметил один из членов экипажа. Или мы вырастим целую команду вонючих троллей». Марики взяли длинные бокры, и занялись вылавливанием отвратительной туши. Гвенвивар легко вернулась на борт каравеллы, вскарабкалась на поручни и хорошенько отряхнулась, обдав брызгами всех, кто находился рядом. «Скрэги не оживают, если их выудить из моря», сказал Дзирту тот же моряк. «Мы подвесим этого на ног Рея, чтобы подсох, а потом сожжем его». Дзирт кивнул, Члены абордажной команды хорошо знали свое дело. Они и пленных пиратов заставят работать, чтобы отремонтировать такелаж и восстановить мореходность Каравеллы для обратного путешествия к глубоководью. Дзирт посмотрел на юг и увидел, что морская фея возвращается. Поврежденный пиратский корабль медленно двигался рядом с ней. «Тридцать восемь и тридцать девять», – тихо произнес Дроу. Гвенвивар в ответ издала низкий рык и еще раз энергично встряхнулась, вымочив темного эльфа с ног до головы.